Глава 10 Мими сидела рядом с грудой картошки. В левой руке держала небольшой круглый зонтик защиту от жгучего солнца. Зонтик был темно-красный, почти того же цвета, что и монашеские одеяния. Только вчера Мими закончила ткать удивительно красивые лонги, алые, с зеленым узором. Сегодня уже надела его. Черные волосы она заплела в косу, а еще попросила мать нарисовать ей на щеках по желтому кружку. Такие были у всех, женщин и девушек, но Мими словно не торопилась взрослеть. Услышав просьбу дочери, Ядана лишь улыбнулась и не стала ни о чем расспрашивать. Потом Мими уселась на спину брата. Ядана коснулась губами ее лба. Ритуал был привычным. Она всегда целовала дочь перед дорогой, даже если это всего лишь недолгий путь до рынка и обратно. Однако сегодня материнский поцелуй был каким-то другим. Мими это сразу почувствовала, но промолчала. Мими сидела на подстилке, вытканной собственноручно, и ждала. Все минувшие четыре дня она провела в ожидании. Оно не мешало ей ползать по двору, собирая куриные яйца, рвать землянику за домом, помогать матери готовить еду и ткать, но ожидание было главным ее занятием. Мими предвкушала торговый день и встречу с Тином Вином. Ждала спокойно, без волнения. С раннего возраста Мими усвоила терпение, неотъемлемая часть того, кто не может ходить и зависит от помощи других. Возможно, ей помогала прирожденная неспешность. Мими удивлялась, как люди вечно торопят время. Она настолько привыкла ждать, что удивлялась и даже тревожилась, если какое-то событие происходило немедленно. Ожидание дарило ей минуты, а иногда даже часы покоя, когда можно было остаться наедине с собой. Мими нуждалась в таких паузах. Они помогали подготовиться к любому мероприятию, будь то встреча с теткой, живущей неподалеку, или день, проведенный на поле. Готовилась она и к каждому торговому дню. Ее всегда удивляло, что братьям не сидится на месте. Им без конца нужно куда-то ходить, с кем-то встречаться. Если бы у нее вдруг чудесным образом выправили ступни, и она смогла бы без посторонней помощи навестить друзей, живущих на соседнем холме, все равно бы не торопилась поскорее добраться до их дома. Да и придя туда, первые минуты сидела бы молча, привыкая к чужому помещению и, словно дожидаясь свою душу, которая отстала любую из красотами долины. По убеждению Мими, каждое действие, каждое событие требовало своего отрезка времени. Ведь и Земля целых 24 часа совершает оборот вокруг своей оси, а она путь вокруг Солнца тратит 365 дней. Братья еще в детстве прозвали Мими улиточкой. Но хуже всего в движущемся мире были поезда и автомобили, на которых англичане приезжали в коло чуть ли не из самого рангуна. Мими не пугалась шума и грохота, с которыми эти странные повозки белых людей проносились по улицам, заставляя чумилых кур спасаться бегством, а лошадей и волов ржать и фыркать. Она спокойно относилась даже к зловонию вечному спутнику автомобилей, хотя оно было гораздо отвратительнее запаха конского или воловьего навоза. Мими пугала скорость поездов и машин. Неужели белые люди впрямь научились сокращать время путешествий? Мими была бы счастлива увидеться с Тином на следующий день, но вместе с тем радовалась, что их встреча состоится только через четверо суток. Эти дни она будет спокойно думать о нем, вспоминать каждую мелочь их прошлого свидания. Время ожидания вовсе не повод для досады, наоборот. Оно позволяет очистить ум. Стоило Мими дать свободу мыслям, и те уносились вдаль, посылая ей с дороги множество ярких картинок каждая она относилась с вниманием, будто эти образы были драгоценными камнями, и ей требовалось убедиться в их подлинности. В мыслях она уже видела, как Тинвин подойдет к ней и как она взберется ему на спину. Потом они сядут рядом, дрожа от радости и возбуждения. Тинвин был готов к удивительному путешествию, сулившему ему свободу передвижения и много новых звуков и ощущений. Мими долго сидела на крыльце дома, закрыв глаза и пытаясь вслушиваться в окружающий мир, как это делал друг. Под домом хрюкала свинья, возле конуры спал похрапывая старый пес. Пели птицы, о чем-то переговаривали соседи. Мими слышала множество самых разных звуков, но среди них ни одного бьющегося сердца. Может, Тенвин пошутил? А если нет, то пусть и ее научат искусству слышания, хотя бы чуть-чуть. Мими решилась поделиться с самым младшим братом историей с птичьим гнездом. Юноша поднял ее на смех. Разве бывают люди с таким острым слухом? Должно быть, кто-то рассказал Тину про яйцо, а все остальное он придумал, желая покрасоваться перед девчонкой. мимир сердилась но не столько на брата, сколько на саму себя. Но зачем она ему открылась? Есть вещи, недоступные тому, кто абсолютно здоров. Такие люди доверяют лишь собственным глазам и считают, что преодолеть расстояние можно только пройдя его ногами.